Пока нотариус продолжал чтение, Габриэля все больше и больше захватывали тяжелые и противоречивые мысли. Ему стало казаться очень странным, что огромное состояние, принадлежавшее одной из жертв ордена, доставалось в руки ордену, благодаря его же дарственно. «Господин Деминиль, в этом реестре вы найдете полный отчет о тех суммах, которые находились все это время у меня в руках и образовались благодаря приращиванию капитала». «Так значит, оборотами с этими деньгами занималась постоянно ваша семья?» «Да, сударь. Моя жена через несколько минут принесет сюда шкатулку, где хранятся эти ценные бумаги». А... Какой цифры достигают эти ценные бумаги? Так, как господин нотариус сможет удостовериться по отчету, я имею теперь в кассе ценных бумаг по текущему курсу на сумму 212 миллионов 170... Что вы сказали? Что? Повторите цифру? Цифру! Цифру, цифру! Так, так, так, цифру, цифру. Я сказал, сударь, что у меня в кассе имеется 212 миллионов 175 тысяч франков в именных или на предъявителя билетах. Как вы, господин Дюминиль, можете сейчас в этом удостовериться сами. В эту самую минуту вошла Вивзафея со шкатулкой из кедрового дерева в руках. Она поставила ее на стол и тотчас же вышла. Самуэль вздрогнул. Еще несколько секунд и роковой срок пройдет. Раден подошел к столу и схватил руками шкатулку, как бы торопясь овладеть ею. «Полдень! Наконец-то!» Ах, сын мой Габриэль, позвольте вас обнять Сколько благословений посыпется на вашу голову Вы просто святой винсан де -Поль. Вас причислят к лику святых, клянусь вам в этом Вас благодарим сначала начала провидения. Вас благодарим его за то, что оно дозволило такому богатству Послужить для вящего прославления имени Божьего Да, да, вот именно, Роден прав На колени, сын мой, и возблагодарим провидение Говоря это, абат увлек за собой Габриэля, который все еще никак не мог в себя прийти И повиновался совершенно машинально Все встали, и тогда нотариус, голос которого слегка дрожал под влиянием торжественности минуты Проговорил Ввиду того, что никто из потомков господина Мариуса Дерри Непона больше не явился, я, выражая волю завещателя, объявляю во имя закона и права Франсуа Мария Габриэля дере Непона, здесь находящегося единственным наследником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 Маркизу де Гриньи, который на основании того же акта принял их и является, следовательно, законным владельцем вместо вышеуказанного Габриэля де Ренепона в силу дарственной последнего, составленной мною сегодня утром и подписанной священником Габриэлем де Ренепоном и Фредериком де Гриньи. А посему... Самуэль! Да, дорогая, что случилось? Там... Ам солдат, он требует. Дальше она продолжать не смогла.